Глава 36. Они проехали около четверти пути вниз холма, когда Мастерсон обнаружил, что с управлением что-то не так. Он мог бы заменить это и раньше, но был поглощен ссорой с Мойрой. Не будь она такой дурой и не прицепись к этому чертовому ожерелью, и не будь он сам таким дураком и не замотай лицо этим чертовым шарфом, если бы им обоим хватило ума держаться подальше друг от друга». Оба продолжали бросаться обвинениями, но когда машина внезапно накренилась и Мастерсон не смог ее выровнять, до него дошло, что они находятся на самой опасной дороге в Графстве и что автомобиль не слушается руля. А Мойра осознала это спустя несколько секунд. Она завизжала, Мастерсон обругал ее, а машину занесло вправо. Им повезло меньше, чем Беллинтону. Они ехали по самому крутому участку холма, который справа круто обрывался. Там был заброшенный карьер, где раньше добывали камень. Колесо, отвинченное Бреем, покатилось вниз по дороге, а машина на мгновение повисла над пропастью и рухнула на камни. Новость распространилась рано утром. Кто-то заметил пролом в бровке и сообщил о ней. На краю дороги обнаружили осколки стекла, и позолоченную туфлю Мойры Херн. Очевидно, она была среди груды вещей, которые Мойра бросила на заднее сиденье и каким-то непостижим образом успела выпасть наружу, прежде чем автомобиль свалился в пропасть. Полиция Эмберли не пыталась объяснить этот факт. Они нашли переднее колесо машины у подножия холма, а сам автомобиль, превратившийся в груду металла вместе с телами Клея и Мойры, на дне карьера, после чего позвонили из участка Люшису Беллинтона. Мисс Херн неплохо знали в Эмберли. Она была весьма неосторожным водителем и не раз представала перед судьей за злостное нарушение правил. Следовало ожидать кривотолков, почему где-то машины мистера Мастерсона отвалилась на холме спустя всего сутки после того, как то же самое случилось с машиной мистера Беллинтона, и почему миссис Херн прихотила собой почти всю одежду словно в спешке покидала дом. Люшес выслушал новости с каменным лицом. Отойдя от телефона, он пошел искать мисс Силвер. Она укладывала вещи в своей комнате. Их предыдущий разговор был в высшей степени напряженным. Люшес хотел замять все, что произошло ночью, а мисс Силвер сказала, что не станет в этом участвовать. Если бы речь шла только о покушении на его жизнь, это было бы возможно, но упомянутое преступление явилось четвертым, списки включающим убийство Артура Хьюзы и Полины Пэйн, а также еще одно покушение на Беллингтона. Удастся ли привлечь Клея Мастерсона к ответу за эти преступления? Проблема полиции. Но утаивать имеющуюся информацию и позволить убийце оставаться на свободе, угрожая обществу, было бы не только безнравственно, но и сделало бы их обоих соучастниками. Непоколебимая в своих принципах Мисс Силвер не допускала даже мысли о чем-то подобном. Единственная уступка, на которую она пошла, скрипя сердце, — это ничего не сообщать полиции до своего отъезда. Люшес постучал к ней, как раз когда она готовилась к отъезду, и укладывала в чемодан свой теплый голубой халат. — Войдите, — отозвалась она, не оборачиваясь, полагая, что это одна из горничных пришла убрать в комнате. Мисс Силвер обратился к ней Люшес, закрыв за собой дверь. Ее чемодан был упакован, пальто и шляпа лежали рядом. Если бы мистер Беллинтон пришел уговорить мисс Силвер изменить решение, то убедился бы в ее непреклонности. Однако чуткий и проницательный ум мисс Силвер сразу подсказал ей, что Люшес пришел не для того, чтобы спорить или уговаривать. — Что-то случилось, мистер Беллинтон? — Да, — кивнул он. — Что такое? Его голос и взгляд оставались спокойными. Они оба погибли. Лэй и Мойера. Его машина упала с обрыва на холме. — Каким образом? — спросила мисс Силвер. Отвалилось колесо. — Мистер Беллинтон. А он посмотрел ей прямо в глаза. — Кто-то отвинтил гайки, как и раньше на моей машине. Я пришел сказать вам, что вам незачем уезжать. Можете позвонить Эбботу отсюда. Потом он повернулся и вышел из комнаты.